28 марта еббельс тоже охотно отрывается от суровой действительности в дневнике напыщенные тирады о фридрихе великом о пунических войнах об извлеченных геббельсом применительно к нынешней ситуации обнадеживающих исторических примерах он диктует свой дневник два штатных стенографа состоят при министре пропаганды для этой надобности ежедневно по 30, 40, 50 и более патологически болтливых страниц. Тем временем под Берлином советы начали, хотя и местное, но чрезвычайно сильное наступление. 23 марта. В народе потеря веры фюрера безнадежность, положение невыносимое. Стало известно из сообщения United Press, что весь золотой запас Германии и художественные сокровища, в том числе Нефертити, попали в руки американцев в Тюрингии. Если б я был фюрером, я знал бы, что сейчас следует делать. Сильная рука отсутствует. Что же делать? Я всегда настаивал, чтобы золото, и художественные сокровища не вывозились из Берлина. Еще 8 апреля была предпринята неудавшаяся попытка переправить их из Тюрингии в Берлин, безрассудно представлявшейся Геббельсу, комиссару обороны, наиболее подходящим безопасным местом. «Мы живем в такое сумасшедшее время, что человеческий рассудок совершенно сбит с толку», продиктовал Геббельс второго апреля он сам тому пример с давно сбитым с толку рассудком подчиненным всецело гитлеру атрофированным замененным верой фюрера порой отчаянно возникает вопрос куда все это должно привести и Геббельс отвечает себе все в руках фюрера я надеюсь Он овладеет этой ситуацией. 8 апреля. Не столько от реального положения дел, сколько от того, сумеет ли фюрер своей волей превозмочь все и явиться за минуту до катастрофы, в представлении Геббельса зависит в конечном счете исход войны. Фюрер считает, что в этом году так или иначе произойдет перелом в ходе войны. Коалиция противника при всех обстоятельствах развалится. Речь лишь о том, развалится ли она до того, как мы будем свалены. Поэтому, как бы ни было, держаться изо всех сил. Обстановка все тяжелее. Положение на фронтах. На сегодня как никогда. Мы практически потеряли вену. Противник осуществил глубокие прорывы в Кёнигсберге, а англо-американцы стоят недалеко от Брауншвейга и Бремена. Одним словом, если взглянуть на карту, то видно, что Рейх представляет собой сегодня узкую полоску. 9 апреля В бетонированном убежище под Рейхсканцелярией, где Гитлер находился в ожидании перелома в событиях, Геббельс читал ему вслух и пересказывал страницы из жизни описания Фридриха Великого. Гитлер прилагал немало стараний к тому, чтобы внушить своим соотечественникам мысль о его духовном сродстве с этим удачливым прусским королем. Придя к власти, в 1933 году фюрер тотчас отправился в Потсдамп, и сфотографировался для прессы у могилы Фридриха II при гарнизонной церкви, одетый в торжественный черный фраг, чего не случалось раньше видеть. В его бункере на стене висел портрет Фридриха II. Теперь их сблизили военные невзгоды, которые претерпевал король. В том месте книги, где терпящий поражение в Семилетней войне Фридрих решил расстаться с жизнью, Автор взывает к нему «Подожди немного, и дни твоих мучений будут позади. Солнце твоего счастья уже за тучами, и скоро оно озарит тебя». Подоспевшее известие о смерти его врага, русской царицы Елизаветы, принесло королю избавление от позорного поражения. Гитлер расчувствовался и пожелал взглянуть на гороскопы, которые на этот случай как раз и придерживал уже несколько дней Геббельс. Любопытно еще раз открыть дневник Геббельса в том месте, где он с торжествующей издевкой записывает о том, что арестованы все астрологи, магнитопаты и антропософы с их шарлатанством покончено. Удивительное дело, ни один ясновидец не предвидел заранее, что он будет арестован. Плохой признак профессии. 13 июня 1941 года. Все унифицировалось. Предсказания лишь одного человека в рейхе, фюрера, должны были распространяться в народе во избежание несовпадений, кривотолков, дублирований, неблагоприятных пророчеств и, наконец, соперничества и все прочие предсказатели жестоко преследовались. Но это годилось тогда, в преддверии войны с Россией, войны, мнившись такой победоносной. Теперь же все, что говорит о спасении, все суда. Мне представлен объемистый материал для астрологической и спиритической пропаганды и, между прочим, так называемый гороскоп Германской Республики 9 ноября 1918, а также гороскоп фюрера. Оба гороскопа поразительным образом соответствуют истине. Читаем теперь в дневнике Геббельса 30 марта 1945 года. Я могу понять фюрера, запретившего занятия такими неподконтрольными вещами. Все же это интересно, что гороскоп республики, как и гороскоп фюрера, пророчат во второй половине апреля облегчение нашего военного положения. Для меня такие астрологические предсказания не имеют никакого значения. Но я все же намереваюсь их использовать для анонимной и замаскированной гласной пропаганды, потому что в такое критическое время большинство людей хватаются за любой, пусть столь слабый якорь спасения. предсказание вселяющие надежду, настолько в цене, что их через партийные инстанции пересылают жене Рейхс-министра Геббельса. Похоже, это действует его анонимная и замаскированная пропаганда. Я приводила текст одного из таких предсказаний. Гороскопы тоже стали убедительны. В берлинской квартире Геббельса разведчики нашли гороскоп его сына и принесли его мне. А тогда два самых главных гороскопа, хранившихся до недавних дней Гиммлером под замком в научном отделе гестапо, гороскоп фюрера и гороскоп Германии, затребованные Гитлером, были принесены в убежище. Гитлер с помощью рейхсминистра пропаганды удостоверился, что гороскопы обещают после жестоких поражений в начале апреля 1945 года военный успех во второй половине апреля. Через несколько дней после этого, 12 апреля, поздно вечером, стало известно о смерти Рузвельта. Это ли не знамение, не исторический аналог, не поворотный пункт в судьбе Германии? В данный момент, когда судьба убрала с этой земли военного преступника всех времен, произойдет поворот в этой войне в нашу пользу. этим восклицанием заканчивал Гитлер свой приказ по войскам. В нем говорилось о новом наступлении Красной Армии. Мы этот удар предвидели, и с января этого года делалось все, чтобы создать сильный фронт. Сильная артиллерия встречает врага. Потери нашей пехоты восполнены бесчисленными новыми подразделениями. Сводные подразделения, новые формирования и... Фольксштурм укрепляют наш фронт. На этот раз большевик испытывает старую судьбу Азии. Он должен истечь кровью и истечет перед столицей Германской империи.